ломка неужели качели сломались да нет наверное кто то из сновидящих так накатался что его затошнило когда ты бросаешь курить свобода от маятника курения тебя начинает ломать ну хотя бы немного тоскливо становится это точно я столкнулась с не очень приятным явлением. Какая-то апатия, нехватка эмоций. И заметила, что я начинаю сама провоцировать ссоры и, ну, и так далее. Вот просто привыкла получать энергию от маятников и не зная других способов. Я привыкла быть на грани, на эмоциях. Читала об этом предупреждение у Зеланда, но поражалась. Как это? Как эта свобода может навеять тоску? Как это мне будет скучно без этих игр? Ведь они такие неправильные. Я, наверное, буду радостной очень, когда научусь гасить маятники. У меня получается увидеть и погасить маятник, но прилива сил я пока не ощущаю. Ощущаю тоску по потерянным привычным взаимоотношениям с окружающим миром. Хотя, кстати, стало лучше спать. Пожалуй, только этот плюс пока я вижу. И скучно, но нечем заняться. Вот с матерью теперь даже говорить нормально не могу. Она мне что-то рассказывает, рассказывает, а я не понимаю. Просто не понимаю и постоянно переспрашиваю, что произошло, с кем, что сказал тот тому, когда, а, зачем ты мне это говоришь? Она начинает мне вговаривать, а я не то, чтобы мимо это пропускаю, я как будто не слышу. Ушами-то я слышу и разумом, а эмоций нуль. Она в шоке. Я, если честно, тоже испытываю странное ощущение оторванности от привычного мира. Ну, как будто мир вокруг застыл. И я сама застыла. Как будто я стала вся смотрителем, а не только часть меня. В зрительном зале оказалось гораздо больше свободного времени и меньше эмоций. И я скучаю по эмоциям, по вралу, по срывам, по истерикам. Ну, как такое возможно? Олечка, Еще помотает туды-сюды неоднократно, пока свое равновесие не найдешь. Есть такое понятие «принцип эйфорического нуля». Не означает равнодушие. Внутри него очень комфортно жить. Просто знаешь, что все к лучшему. И это лучше не очень зависит от окружающего мира. Я прошла точно так же, как все, что ты описываешь. Все шло поэтапно. Вначале я отказалась участвовать в обсуждениях и жалобах на погоду. Потом сказала, что я отказываюсь жаловаться на жизнь и участвовать в сплетнях. Куча народу вокруг отвалилась само собой. Те, кто еще звонят и заходят... Уже не жалуются, не волнуйся, солнышко, все к лучшему Перетерпи грусть и найди свой баланс С мамой все же контакт сохранить Как-то бы желательно доброжелательный Кошка Но могу дополнить своими ощущениями Растерянность Нет привычных перил, без которых непонятно куда ступать Апатия, грусть, слезы от чувств Ранимость чувств просто до обнаженного нерва Иногда болело сердце, но почему-то знала, что оно раскрывается, и от этого тоже было трогательно-плакательно. Ощущение себя в мире, где видишь нечто иное, а все мимо этого проходят и не видят. Недоумение. Со временем начали происходить разные превращения. День по наполненности походил на неделю. но и опасение, что происходит нечто ненормальное с собою. Потом это начало приходить в норму. Ранимость чувств улеглась, появилась стабильность и радость от глубины восприятия. Начали налаживаться отношения с близкими людьми, на которых раньше была глубокая обида. Они сами вдруг пришли с миром. Появилась терпимость и сострадание не от ума, а из внутренней моей сути. От сердца начала идти все чаще просто беспричинная радость. Начала вдруг очень ясно видеть то, что для меня раньше было загадкой. Пошли различные озарения. Жить стало спокойнее и светлее. Да, так и происходит. Все обсуждают плохую погоду, плохие дороги, аварии, которые увидели, трагедии в Беслане, землетрясения цунами, а еще цены, которые повышаются, работу, которой много... А за нее хрена не платит, ну и т.д. и т.п. И иногда мне кажется, что это даже не они говорят, а кто-то вместо них. Я даже не говорю никому ничего, не пытаюсь поменять других, не пытаюсь сказать, что я думаю. Ну, иногда задаю вопросы и все. А с мамой я очень пытаюсь поддерживать доброжелательные взаимоотношения, хотя бы их видимость. Но так происходит, что она Звонит, чтобы пожаловаться на жизнь На других, поругать меня Или рассказать, как на работе У сотрудницы, у подруги муж умер Вот и получается, что Я ее и слышу, и не слышу Она не привыкла к такой реакции Я сама-то не привыкла Вот тут она мне говорила Как беспокоиться за брата Который 8 месяцев назад позвонил Что его жена из дома выгнала И он переехал в гараж Жить. И она так беспокоится, что ночами не спит. Брат родной там пропадает. Уже восемь месяцев она не звонит ему. У него мобильный, потому что... Ну не я же звонить буду. Это он должен позвонить. А мне его номер телефона даже не интересен. Это он должен понимать, что его сестра беспокоится за него. Он совсем не думает обо мне и моих чувствах. Он надо мной издевается». Не говоря, о поехать туда или еще как-то. А мне пофиг. Пофиг то, что она ночами не спит. Потому как нет в этом правды. Пофиг то, что он такой плохой, не звонит сестренке. Я не просто в зрительном зале. Я еще в каком-то неинтересном фильме. Главное, что у меня такие разговоры перестали волновать. Они даже перестали меня удивлять. И вот она говорит, говорит, говорит, говорит. И все это не ее беспокойство, а осуждение брата и сплетни, услышанные от других родственников. Иногда спрашивает меня, что я думаю. Я отвечаю, что я не понимаю ее. А она в ответ выпучивает глаза. И главное, что отвечая ей, я даже не испытываю ощущений, какая я умная. Сейчас я ей покажу, что она не права. Да мне просто скучно. Не испытываю потребности рассказать ей про маятники, открытие глаза. И я не хочу ее жалеть Осуждать своего дядю Ну и так далее А она этого ждет Ждет А я вижу, как раскачивается маятник И мне лень в этом участвовать А ведь раньше С полуоборота заводилась Искры летели А иногда мысленно начинаю зевать Вот так и беседуем Она говорит, а я мысленно зеваю А ведь раньше я размахивала флагами всех цветов, настаивала, боролась за правду, ссорилась, хлопала дверью. А сейчас ничего. И еще. Приходит знакомый и спрашивает у меня совета, как поступить. А я говорю, я не знаю, это же твоя жизнь. Спокойно так, без эмоций. А раньше бы сразу начала разбираться в ситуации, предлагать варианты, мыслить логически. провозилась бы пять часов за душевной беседой, вымоталась бы. Потом не могла бы уснуть, придумала новые способы, как помочь другу. Я поняла, поняла, что я не хотела помочь другу. Я хотела, чтобы он поразился. Какая я умная! А сейчас нет в этом потребности. Мне как будто все равно, что он обо мне думает. Я просто вижу, что я помочь не смогу, Если что-то и скажу, то меня не услышит, потому что он не готов это услышать. Он готов слушать другое. А это другое я уже не могу ему дать и не говорю. И никаких эмоций. Как будто хрясь, и я с жесткого стула провалилась в мягкую перину. Я когда отвязалась от толпы, стала йогой заниматься. Закаливание, голодовки Апатия, раздражительность, все ушло Пришла глубинная спокойная радость И фундаментальная уверенность Что все идет куда и надо Тады, я еще и слыхом про ТС не слыхивала И никаких слайдов крутить не умела Из того, что не нравится моим окружающим во мне Я очень много стала молчать И практически никогда не звоню никому первое. Мне позвонят, я кукарекаю чего-то такое доброжелательное, но телефон первый тоже сама не поднимаю. Включается автоответчик вначале, и стоит определитель, кто звонит. Многих это почему-то обижают. но вот... Позвонить самой Нужно физически себя заставлять Подойти к телефону Детям не нравится, что я Не падаю в обморок при виде их разбитой коленки А спокойно достаю лейкопластырь И говорю, что все хорошо Родителям мужа не нравится Что я не расспрашиваю Все время о здоровье И не вздыхаю по поводу повышенного Их давления А тихо приношу Какие-то травы, оздоровительные методы Они считают, что Увиденный и необсужденный фильм не считается просмотренным, а нерассказанная поездка в Париж не считается съезженной. И мне нравится, что я не начинаю биться в истерике и волноваться, как положено, жене, когда муж задерживается. Я говорю, что если что-то случится, то обязательно позвонят, а если позвонят из морга, то уже будет поздно волноваться». Мужу не нравится, что я не прихожу в экстаз по поводу красиво повышенной полочки, а просто благодарю и говорю, что да, красиво. Но, видимо, без проявления какого-то положенного мне, как жене, энтузиазма. Но, в общем, все уже давно махнули рукой на меня, приняли как есть. Баланс какой-то установился. Да, я тоже стала много молчать. И с телефоном та же песня. Иногда я его сразу на весь день отключаю. Или он звенит, а я не подхожу. Ну Не хочу. автоответчик я не ставлю. Без него получается хороший тренинг интуиции. Я всегда себя спрашиваю, кто бы это мог позвонить и зачем? Что это мне принесет? Очень часто получается. С мужем – да. Раньше его удивляло, что я не звоню ему на работу, узнать, как дела и чем занимается. Вроде, как я должна беспокоиться. Сейчас привык. А вот с помощью... Если человек жалуется, то я даю советы или помогаю делом. Также могу принести лекарства, травки. Но если я вижу, как человек не послушал совета, не принял лекарства, я перестаю реагировать на его жалобы. Для меня это просто очередная песня о том, как жизнь плохая и несправедлива. Иногда человеку надо выговориться, и тогда я могу побыть жилеткой. Но если на завтра он ту же песню заводит, извините. В итоге меня, конечно, обвиняют в жестокости. В жестокосердии. Еще его удивляет, и не только его похоже, что всех. Полное отсутствие ревности у меня. Это даже его стало обижать. И я иногда играю в ревность, подшучиваю, но этого чувства я не знаю совсем. А еще замечаю, как я нуждаюсь в тишине. «Хотя бы пару часов в день. Одна. Абсолютно одна. Ну, разве что книга в руках. В ущерб сну или другим делам. Я без этого не могу физически. Муж уже привык. Это давно началось. Лет пять уже. Точно». «Еще я перестала бояться ограбления и краж. Я не закрываю дверь на сейфовый замок. Вы понимаете меня? Я стала спокойно отпускать то, что уходит из жизни. Без плача, стенаний. Просто». Как факт. Вот что не могут пережить родственники. От мелкого разбилась ваза. Я спокойно убираю осколки. Для меня ничего не произошло. Окружающие реагирует от стенаний и причитаний до обвинений меня в том, что я не ценю время и деньги, вложенные в эту вазу. Что я просто преступно равнодушна И вообще это ненормально Не грустить по утерянной вазе Три дня и три ночи Не говоря о том, что я часто спокойно Отношусь к уходу человека из жизни Тем более, если я знала этого человека Мельком Или не знала вообще Тут уж я получаю по полной программе Что я циничная Жестокая, ужасная Так что я теперь для поминок Всегда занята По телефону легче Погоревать А отношение к болезням? В болезни я вижу Внутренние причины Себя только пониманием Возникшей ситуации лечу Но вот кто-то заболел И я вижу, что человек заболел Потому что не хочет Отчет на работе писать Или сессии на носу Человеку плохо, а у меня нет жалости Я вижу, что он хотел этого Что он мечтал заболеть И мечта его сбылась Сама такая была. Помню все это очень хорошо. Когда осознала, перестала болеть практически. И снова такое отношение трактуется только как жестокость. И приходится безупречно сдавать себя в аренду. Может, потому и не хочется подходить к телефону, что все это кукареканье бессмысленно, и мы это чувствуем. На работе хоть деньги за не платят. Там ты обязан. И сам подписался под своими обязанностями. А вот с друзьями, близкими, знакомыми, родственниками – это все сложнее. Хотя среди моих друзей есть люди, которым интересно обсуждать не только проблемы. И мне с ними легко. И с мужем мне повезло. Он не такой, как я, и не увлекается ничем подобным. Но он дает мне право быть собой и иметь свои интересы и убеждения. Он не осуждает меня за то, что мне нужна тишина. «Он знает, что я могу не спать ночами и что-то читать, что-то писать, о чем-то думать. А я не пристаю к нему со своими озарениями». «Да, Оля, читаю я твои посты, в каждом слове узнаю себя». Вместе с тес пришло спокойствие, глубокое спокойствие. Глубочайшее спокойствие и независимость. Независимость от общения, независимость от финансов, независимость от эмоций, независимость от мнений окружающих, независимость от желаний. «Ну, нет желаний, нет цели, нет смысла. Ну и что?» «А я все равно спокоен. Абсолютная уверенность в том, что реальность подвластна мне. А если происходит что-то не то, то я уверен, что сам виноват, не доглядел, не прогнул мир под себя в нужном месте. Переживания, беды, нервозность отступают под натиском ТС. Но и эйфории, и бешеной радости, ощущения волшебства, праздника в новом мире тоже нет места». «Иногда даже заставляю себя радоваться, потому что чудеса, которые происходят в моей жизни, я чудесами не считаю. Любое чудо воспринимаю как норму, ведь я сам это наколдовал. Но только с окружающими у меня нет проблем. Мое окружение стало спокойнее и доброжелательней. Ни у кого перемены во мне не вызывали удивления. Оля, странно, что твой мир так на тебя реагирует, ведь твое окружение... Это твое зеркало? Мне кажется, что это не равнодушие, а умение принимать всех и все как есть, без возмущения, осуждения. Выглядит это как равнодушие, но это беспристрастность. Люди играют в игры, а когда ты из них пытаешься уйти, тянут обратно. Каждый ведь считает, что жить надо именно так, как он, особенно к этому склонны родители. Товарищи обычно просто отваливаются. Иногда так и говорят, что теперь ты другой. Пусть тебя немного подбодрит то, что такое состояние очень плодотворно. Теперь ты можешь почувствовать, что тебе нужно, к чему тебя тянет по жизни. На самом деле, по большому счету. А коли не хватает эмоций, их можно себе устроить. Сейчас много самодеятельных театров, танцы, хор, тренинги и так далее. «О, да!» Я вдруг неожиданно для себя увлеклась танцем живота. Причем с таким восторгом. Ну, есть и другие поводы порадоваться. Собственно, чистые прекрасные эмоции я получаю от общения с ребенком, от секса с любимым мужем, от любимых дел. Я обожаю готовить и убираться в квартире. От чтение книг. Другое дело, что сильные эмоции ушли из общения с окружающими людьми. Эмоциональные реакции очень изменились. истерика ушла. И я как-то совсем не думала, что у меня так глубоко укоренилась эта зависимость от истерик, как от допинга. Может, я была самая энергетическим вампиром, и теперь перестав провоцировать других на выплески эмоций. Нет, до конца не перестала. Меня бросает то туда, то сюда. Ну -то Я стала ощущать этот вакуум. Или наоборот. Я была донором, но как мазохистка привыкла быть девочкой для битья. О. Арника написала, что это не равнодушие, а беспристрастность. Наверное, просто это слишком необычно для окружающих, когда человек беспристрастно, безэмоционально относится к тому, что называют бедой, трагедией или, наоборот, счастьем. Вообще, я скорее говорила о том, что меня как бы тянет обратно. тянет понервничать, покричать, пострадать, попереживать. Но так как есть ощущение, что тянет меня что-то вне меня, ну, маятники, так скажем, то я сопротивляюсь. Этот процесс уже довольно долгий, где-то полгода меня колбасит. То я погружаюсь в эту беспристрастность, то сама начинаю провоцировать нехватающие проблемы. А вообще я стала мало общаться с людьми. Иногда я их просто удивляю. Некоторые, ну особенно мать, привыкнув ко мне прежней и приспособившись к тому общению, не готовы к переменам во мне и в наших отношениях. И, конечно, очень пытаются спровоцировать мои выплески, давя все сильнее и сильнее. Моя мать просто перешла границы цивилизованного общения, срываясь на крик, обзывательство, попытки показать то пряник, то кнут, жалобы, обвинения... Но сейчас, в данный момент, через час это может измениться, а может и навсегда останется. Я ясно вижу ее намерение умом и никак не реагирую эмоционально. Ушла вечная болтовня разума, когда я мысленно пыталась подобрать аргументы в споре с ней. Ушли обиды и попытки что-то доказать. И в то же время отсутствие прежнего постоянного эмоционального накала, ну, в частности, отношения с матерью, вызывает какое-то подобие ломки и пытку перенести бывшую эмоциональную окраску на другой объект. Вот даже, например, на форумы интернета. Вот это угнетает. Это то новое, что я с удивлением, граничащим с ужасом открыла в себе. Остальное же окружение действительно или приспосабливается, или отваливается. Или, если общение с не очень близкими людьми, то я или избегаю этого общения, или в основном молчу и занимаюсь делами. Вспомнила, когда нас зовет на праздник «Моя свекровь», там куча родственников, ну и все такое. Я беру на себя все обязанности По кухне, подаче на стол Мытью посуды, ну и так далее Родственники и свекровь В восторге от такой трудолюбивой золушки Муж не понимал вначале А когда я ему сказала, что мне просто не о чем разговаривать с этими дедами Он стал мне помогать Так мы и трудимся Я мою посуду А он каждую тарелочку полотешком вытирает И на место складывает И все счастливы Так что приспосабливаться к окружающему миру я хорошо умею. В общем, я пытаюсь со своей безупречностью сдать себя в аренду. Тему спасаемся. Новые ощущения. Я заметила, что мне стало легче, и я становлюсь сильнее. Я не расходую какую-то часть энергии, которую раньше выбрасывала туда-сюда. Конечно, есть и обидки от людей, когда я не поддерживаю жалостной речи. Но я заметила, что 90% общения людей – это сопереживание и постоянные жалобы. На погоду хорошая она или плохая – неважно. Хорошая погода – это плохо. Так как мы торчим в офисе, в то время как плохая погода – тоже хреново. так как все хреново и погода, только лишь подтверждение, плохо, что не выспались плохо, каждое утро жалобы. Я заметила, что у меня привычка уже выработалась. Начинать утренний разговор с того, как мне не очень хорошо, или вчера было тяжело, или как будет тяжело очень скоро. Или поддерживать ответную такую же реплику. Прикольно, это уже привычка. И главное, это не говорит о том, что я пессимистка. Это просто бла-бла-бла. которому мы не придаем значения. А на самом деле это определяет наше отношение к жизни. Еще. Странно, но мне стало легче общаться с некоторыми людьми, которых я раньше делила на ранги. И считала, что я чмо по сравнению с ними. И всегда комплексовала, когда с ними общалась. Наверное, я сбросила важность и приобрела свободу. Так ранее необходимую. Люди – капли в океане. Потом я стала отслеживать некоторые моменты интересные. Вчера, к примеру, произошло кое-что, из-за чего я бы стала так расстраиваться, так сотрясать воздух. Но я спокойно к этому отнеслась. Поняла, что к лучшему. И, блин, я сильнее стала. Ой, а как вы думаете, или, может быть, у вас уже есть свой опыт, что следует после лонки? И для чего свобода? И еще, интересно рассмотреть – Все это через призму матрицы. Или матричная реальность – абсолютная выдумка. После ломки бывает взлет. Особенно, если удалось понять тот важный вопрос, которому ломка, собственно, и посвящена. Я вот не так давно заметила, что практически во всех религиях открылись миру тайные знания. Точнее, не уверена, что во всех, но в христианстве, буддизме, иудаизме – Открыли многое, что было только для посвященных, только в закрытых монастырях или для избранного круга лиц, и знания эти начали открывать не так давно. Вот интересно, к чему это? Теон Морес пишет, что когда человечество станет совсем худо, то знание к нему пробьется через века, как спасительный луч света в царстве самоуничтожения. И это знание будет передано хранителями знания». видящие впали в какой-то транссерфинг. У меня такое ощущение, что тебя разум они оглушили сковородкой, а меня замуровали в стену подвала в старом шотландском замке. Да неужели они не понимают, что от этого и бегемотов затошнит, а, а гремучие змеи умрут от нервного истощения, а стаи соек Разделит стена отчуждения Не говоря о бедных бухгалтерах Которые заболеют с скарлатиной Отчего в мире не сойдется баланс И наступит полная сальдо А почему это такое неравенство? Тебя в шотландский замок, понимаете ли А меня сковородкой Да схватили первое, что попалось под руку Чтоб ты поскорей заглох Как бы там ни было Нельзя превращаться в мраморное изваяние «Спасаясь от маятников». Не сдерживайте эмоции, управляйте отношением. Вы сможете давать волю чувствам, сколько угодно, если делаете это осознанно. Можете бояться, злиться, негодовать, ревновать, восторгаться, прыгать от радости и так далее. Оставайтесь собой, не нужно менять себя». Изменяйте свое отношение. Когда вы отдаетесь чувствам осознанно, маятники против вас бессильны. Они способны манипулировать только спящими.